Точно кто-то стёр губкой все события этой странной и страшной ночи. Он помнил только, как пришел вечером в дом, остался один и пробовал от нечего делать читать какую-то древнюю рукописную старческую дребедень. Но устал смертельно и сам не знает, как дотащился до дивана. Он быстро вскочил.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 Вела старая и презлющая, одноокая женщина. Он ее привез с собою из Питера в Червоное. А за дворней и за лошадью ходил солдат, большой грубиян и пьяница. Никого из соседей у себя цвет не принимал, но и сам к никому не ездил. А что он как будто бы занимался по черным книгам, все это бабье сплетни».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 «А уж не горит ли, что у нас часом?» — спросил он, бережно ставя блюдце на стол. «И то горит», — согласился Свет. «Пойду посмотрю». Он вышел в кабинет, сопровождаемый старцем. На большом столе дымная ярко пылала развернутая книга в красном сапьяновом переплете.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 Он открыл кое-где в зале и гостиной забухшие, прогнившие ставни, и огромные комнаты при дневном свете показались во всем своем пустом, неприглядном и запущенном виде, говорившим о грязной, тоскливой, разлагающейся старости». Всюду по углам темными колеблющимися занавесками висела паутина, закоптелые и потрескавшиеся потолки были черны, мебель, изъеденная временем и крысами, кособокая и покоробленная, разверзла свои внутренности из волос, рогожи и пружин. Деревянные ветхие стены кое-где просвечивали сквозными дырами наружу. Пахло затлостью, мышами, грибами, плесенью, погребом и... «Смертью!» «Ну и хлам!» — сказал цвет, качая головой. «И правда», — согласился сторож, — «в нем, если жить-то надо с опаской, того, гляди, развалится. И чинить нет расчета, надо новый ставить». По шатким, искрошившимся ступеням цвет спустился в сад.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 «Ладно, ладно», — весело перебил цвет, — «подождите, я только сбегаю за чемоданом, и езда».